Шти. Рецепты из книги Николая Осипова «Старинная русская хозяйка: ключница и стрипуха» 1790 года. Адаптирован. Ингредиенты для щей: 600-700 грамм говядины, 50 грамм копченой свиной грудинки, ветчины. 150 грамм репчатого лука. Горсть овсяных круп, примерно 40 грамм. Около 1 килограмма белокочанной капусты. Заправка за 15-30 минут до окончания варки. 50 грамм растопленного сливочного масла. 1 столовая ложка ржаной или пшеничной муки. Две столовые ложки сметаны. Заправка в самом конце варки. Рубленная зелень. Укроп, петрушка. 50 грамм перетертого репчатого лука. Молотый черный перец. Для подачи на стул. Молотый черный перец. Сметана. Рубленная зелень. Сухарики. Кладем в кастрюлю говядину, ветчину. В рецепте так. Но лучше ветчину класть в самом конце варки, иначе будет слишком яркий вкус копченого. Мелко нарезанный лук, овсяную крупу, нашинкованную капусту. Заливаем водой, солим и отправляем на огонь. Шти не варятся, шти томятся. Готовить их нужно очень долго, при крайне слабом кипении от 3 до 5 часов. Вначале быстро довести до кипения, потом готовить на самом маленьком огне. Так они хотя бы приблизятся к настоящим штям из печи. За полчаса до окончания варки разбалтываем в чашке муку с коровьим маслом на том же слегка охлажденном бульоне и шти. Вливаем в шти и подбеливаем сметаной. Размешиваем. Перед самым выключением кладем мелко искрошенный, перетертый, репчатый лук, рубленую зелень и черный перец. Выключаем шти. Подается к столу с сухариками, дополнительной сметаной, зеленью, перцем. Каждый кладет себе по вкусу, что нравится.